Можно падать. Много лет он работал и устал, и бросил работать. У него скопилась некоторая сумма, недостаточная для того, чтобы купить домик в каком-нибудь не самом глухом углу страны, но позволяющая пожить пару лет в съемной квартире. И он выбрал квартиру не в Человейнике на краю мегаполиса, а вот такую квартиру.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 Внизу определил по звуку, открылась дверь, шаги, стряхивать пепел стало опасно. Ну вы же мряка какая, как тут гулять? Гулкое одновременно приглушённо, будто через огромную подушку раздался женский голос. Рада, пойдём домой. Не, не, не, ответил детский. И на видимом Сергеевом сквозь белые неподвижные клубы пространства в узкого двора появилась, задвигалась маленькое розоватое пятно. Наверное, та самая, рада. Пятно достигло забора и стало толкаться в него. Не, не. К красоватому пятну двинулась большой и тёмная, скорее всего, мать. "Даня, пойдём, пойдём, я мульчики найду". Не. Отрицательно напряжённая в ответ и мягкие удары в камень забора колочком или каким-нибудь мячиком. Сергеев осторожно сдул с ладони пепел, старался не шуметь. Почему-то не хотелось, чтобы его заметили. — Рада, ну шо ж такое? Мама домой хочет. Маме тут страшно. Пойдем. Сергеев тоже чувствовал нечто вроде тревоги в этой белой плотной мряке. Развернулся, открыл дверь. В спину ударило особенно громко. — Нет! — И следом бухнул из-за забора тяжелый собачий лай. Ребенок заплакал, и женщина закричала. — Умка, фу! Перестань! Ходил по квартире и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 А дед молча и сосредоточенно читал короткие письма из редакций, рвал их, из раза в раз слезно рыча, не хочет правды власть, не хочет, боится. Умер он в начале перестройки, когда власть наконец-то правду разрешила. И дед весной восемь шестого воспрянул, а ближе к осени стал разваливаться, буквально.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 попросту радость. Во-первых, дед все последние месяцы его пугал своим видом, несвязным громким мычанием, во-вторых, он становился обладателем отдельной своей комнаты. С детства спал на топчанчике за кухонной дверью, уроки делал в зале, одновременно в спальне родителей, за обеденным столом. И вот переезд. Хотел сделать ремонт, сам сам.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 На строевой подготовке, на политзанятиях, зачтением устава во время марш-бросков в голове клотились рифмы, мы слагались в строфы. Монотонные звуки рождали ритмы и размеры. Но занести стихи на бумагу возможности почти не случалось. Свободного времени было мало. Даже отведенный раз в неделю час для писем на родину полагалось писать именно письма.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 Может, в особый отдел доложить? — Ладно, не надо, — сказал Сергеев. — А книги есть? — Почитать. Санитар принес стопку книг. Все это была билетристика о войне, которую сочинили люди, явно не воевавшие. Сергеев полистал, поползал взглядом по страницам и потянуло в сон. Сон этот продлился все те дни, что провел в карантине. с короткими перерывами на еду. В следующий раз его подбросило от уверенности, что сейчас-то здесь-то все сможет в двадцать восемь лет. Он давно окончил институт, женился, у него была дочь. Зарабатывать получалось с переменным успехом, как говорится, часом с квасом, порой с водой. Жене надоели эти перепады, Сергея Ивановна, может, и не разлюбила, но перестала уважать.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 Даже продукты купить было трудно. Он до такой степени погружался в пространство, которое создавал. Потом появилась новая женщина, и Сергеев переехал к ней. Потом встретилась другая. Потом второй раз женился, родился сын. Через 12 лет долгих и одновременно молниеносных развёлся.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 Вот о чем забыл спросить вчера хозяина. Есть ли тут Wi-Fi? Если есть, какой пароль? А с другой стороны, лучше пока без него. И про 3G забыть, и про все остальное забыть. И впитывать настоящую жизнь, которая окружает. Это жилище, клочок земли вокруг. Море. По полдня будет проводить у моря.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 Накурившись до того, что рот увязала, как после неспелой черемухи, Сергеев возвращался в квартиру, ложился на кровать, некоторое время лежал в приятной, словно речка, со слабым течением полудреми. Время от времени приподнимался на локти, делал глоток другой, бонаковой, из двухлитровой бутылки. Правда, бутыль была почти пуста. Сходит, сходит. Попозже купит. Сейчас он ни о чем не жалел.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 — Ну как, почему? — отозвалась продавщица с удивлением, но теперь напоминающим удивление взрослого, которому надо объяснить ребенку очевидное. — Холод же. Сема почти. — Это и хорошо. — Не поняла. — Есть возможность подумать. — На жаре-то не очень думается. — Как знаете. — Брать что будете? Расплачивая, Сергеев протянул ей пятитысячную бумажку. Продавщица аж попятилась. — А помельче-то нету? Есть, но их не хватит. А карта не будет у меня с этой сдачи. По карте я слышал, проценты снимаются уже вытягивая из бумажника карту Сбербанка, сказал Сергеев. Ведь если в банкомате снимать, а оплата беспроцентная. А с наличкой вообще беда. Ясно, теперь почему Рифат не обрадовался его пятитысячному слишком крупный не разменять. Над мопсом стояла высокая стройная женщина в цветастом платье. Вялым, но поставленным голосом уговаривала: "Яша, пойдём домой. Налетят собаки, опять погрызут". Мопс хрипел, сопел и с усилием подбирал языком стекающие слюни. "Здравствуйте", сказал Сергеев. Женщина обернулась, кивнула. Черты лица были правильные, красивые даже, а в выражении его какое-то сонное, что ли, томное. Но пригляделась, взгляд на секунду другую ожил, заострился.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 Это как электричество, когда отключают. Ты знаешь, что его нет, но, входя в ванную, щелкаешь выключателем. Так и сейчас. Прионел на ровном, казалось бы, месте, без особых причин, почувствовал резкий и полный упадок сил. Эти переходы от бодрости к немощи его очень пугали, тем более, что случались все чаще. Будто внутри происходили битвы молодости со старостью. Молодость или что-то вроде нее —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 Напал зя от да двери позовет на помощь слабым голосом: "Вызовите скорую". И увидел тело в доме инвалидов. Ой, представилось это ярко, чётко, точно кино посмотрел. Страшное, жуткое, но снятое отличным режиссёром, талантливым оператором, а роль исполнил гениальный актёр. И стало легче. И ноги постепенно отпустило, и руки поднялись, и туловище